Глава 14. Кем? Товарищ Литнап даже подумал, что ослышался. Ведьмаками? Совершенно верно, ведьмаками. Не дрогнув ни единым мускулом, подтвердил эту информацию товарищ старший майор госбезопасности. Вы в своем уме, Павел Анатольевич? Вполне миролюбиво поинтересовался Петров. Или ведьмак это какой-нибудь секретный термин? Нет. Покачал головой Судоплатову. «Ведьмак, колдун, чародей, маг, волшебник» – одним словом, это человек, наделенный магическими силами. На языке самих ведьмаков они одаренные, а остальные люди без подобного дара – простецы. «Магические силы? Вы это сейчас серьезно? А как же диалектический материализм и марксиско-ленинская философия? Не она ли поставлена во главу угла всего советского общества?» «Честно скажу, вы меня пугаете, Павел Анатольевич. Бога, значит, не веруете. А откуда же тогда все это средневековое мракобесие? А товарищ Сталин вообще в курсе, чем вы здесь на самом деле занимаетесь?» «Этот проект утвержден на самом высоком уровне». Судоплатов, конечно же, предвидел эти неудобные вопросы, поэтому и был готов на них отвечать, хоть в теме-то особо и не разбирался. Похоже, что он надеялся на нашу совместную поддержку, Что же касается Петрова, то к изобретению профессора Трефилова он отнесся с полным пониманием, и ведь никаких особых вопросов не возникло, даже тени сомнений, типа «ну не бывает такого». Так нет же. Схавал объяснение Бажена Вячеславовича за милую душу и даже не поморщился, а вот на ведьмаках-то затормозил, да еще и ерничать начал, морда белогвардейская. «Так, стоп, а это уже не мои мысли», я и сам не заметил, как забрался в голову товарища Фролова. Нет, не так. Он, если так можно выразиться, очень громко думал, что мне даже усилий прикладывать не пришлось, чтобы прочитать его глубокомысленные размышлизмы. Я даже погрузиться в них не успел. Не любит товарищ капитан государственной безопасности своих бывших оппонентов. Даже тех, кто по своим собственным убеждениям перешел на сторону советской власти, крепко так не любит. Но товарищ он правильный, и вставлять палки в колеса человеку, делающему одно с ним дело, да еще и в одной команде, точно не будет. Это радует. Не хватало еще и политических срачей в нашей маленькой, но уже слаженной группе. А что вас, собственно, удивляет, товарищ Летнап? Ну, похоже, что это уже мой выход, ведь это я у нас тут за глав Ведьмака Канаю. Вы же верующий человек, хоть сейчас и не выставляете этот факт на всеобщее обозрение. «Да-да, выковырял я эту информацию у него из головы, и как верующие в Господа должны принимать и существование его, так сказать, противной стороны?» «Это вы сейчас не иначе, как про дьявола, молодой человек», – переспросил меня товарищ Литнап, никак не отреагировав на мое заявление про его веру. «Да, не стал я ходить вокруг да около, про дьявола, сатану, Люцифера, имена у него много, но суть одна». Но если допустить существование Бога, соответственно, нужно допускать и существование дьявола. Максимально размыто ответил Петр Петрович. Тогда, следуя вашей логике, нужно допускать и существование потусторонних сил. Подытожил я эти выводы. И именно этими силами оперирует вышеназванные ведьмы, колдуны, волхвы и чародеи. То есть вы? Напрямую спросил Петров. То есть мы? Также прямо ответил я и продемонстрировать это можете. На полном серьезе поинтересовался товарищ Литнап, хотя его глаза откровенно смеялись, эти ваши потусторонние силы. Я так понимаю, товарищ Литнап, что у вас есть определенные сомнения. Я широко улыбнулся, не скрывая своего веселья. А что бы вас смогло убедить в их существовании? Вот это, например, подойдет. Я исчез из его поля зрения, наложив на себя простенький морок, «Нечто подобное вы мне уже демонстрировали. Хотя нет, это другое». Задумчиво произнес Петров, стреляя глазами по сторонам, в попытках меня обнаружить. «А я вас вижу, товарищ чума». И Петр Петрович ткнул меня пальцем, ведь я и так продолжал стоять перед самым его носом. а Но эффект весьма-весьма интересный. «Твою же карусель». Вот как он умудрился это провернуть, похоже, что он способен справляться с таким простеньким заклинанием, ведь с помощью этого конструкта я не исчезаю на самом деле, он лишь влияет на восприятие, искажает его, заставляет поверить, что меня нет. А вот каким образом товарищ Петров умудрился преодолеть это воздействие, мне пока было совершенно непонятно. Я еще раз просканировал его магическим зрением, а вдруг не разглядел, и он тоже окажется одаренным, но нет. И на второй, и на третий раз никаких неожиданностей я не разглядел. Обычный среднестатистический простец, не то что инициированный, а даже задатка никакого у товарища Летнаба и близко не было. Я повернулся к бомбадилу, на которого мой слабенький морок тоже не действовал. Том без всяких слов понял, что я хочу спросить и отрицательно мотнул головой. Дескать, тоже никакого задатка не рассмотрел. «Этот товарищ Летнаб весьма интересный кадр» если вспомнить, как он и надея до находящегося в аварийном режиме отреагировал. И вот сейчас. Однако же сумели вы меня, приятно удивить, товарищ Литнап. Развеявший печать, явно встал виден всем остальным, собравшимся в беседке. Не поделитесь, как вам удалось меня увидеть. С помощью техники просветления сознания. Не стал скрывать Петру. Мне долгое время пришлось жить и работать на Востоке, в Японии и Китае. Некоторое время пребывать в Индии, там я познакомился с разнообразными медитативными практиками, позволяющими работать с собственным сознанием, расширять, укреплять, использовать э, более тонкие настройки. Конечно же, до да, полного просветления не еще далеко, но кое-какие шаги я уже сделал. Я понятно объясняю. Неожиданно поинтересовался он. «Более чем, товарищ Литноп», усмехнулся я. «Значит, это ваше активированное сознание позволило сорвать с меня покровы заклинания морок». «Это так. Поверхностный взгляд на сущность вещей словно от чего-то незначительного отмахнулся Петров. И если бы вы дали мне время, ну так и магическое воздействие было незначительное». «В тон ему заявил я. Думаю, что нужно задействовать тяжелую артиллерию. Простым мороком вас удивить-то не получилось. А что же, у вас в тяжелой артиллерии?» Уже не скрывая сарказма, полюбопытствовал товарищ Литнап. Что же показать этому человеку, обладающему весьма нетривиальными способностями для проститься? Как я понял, он много трудился, да и трудится до сих пор над укреплением и развитием собственного тела и духа, боевые искусства, медитация, йога. И результаты его просто поразительны. Среагировать на деда, находящегося в аварийном режиме, было просто невозможно. Он же как-то умудрился это провернуть. В общем, я придумал, что ему показать. Не скажу, что это будет самая приятная демонстрация моих способностей. Но то, что она будет весьма и весьма эффектной, это факт. Ну, для этого прошу выйти на улицу, товарищ Литнап. Произнес я, выходя из беседки во двор. Друзья, кому интересно, тоже прошу следовать за мной. Пригласил я остальных. Думаю, что сейчас никто не останется равнодушным. Действительно. Через мгновение беседка опустила, даже Бомбадил не остался в стороне, хотя подозреваю, что он уже догадался, что именно я хочу продемонстрировать высокой комиссии и хотел еще раз оценить мои возможности с целью когда-нибудь узнать этот секрет. Я думаю, что и со мной он остался, именно с этой целью. Ну, по крайней мере, это одна из его причин. Хотя многие из его убеждений мне по душе, я сам стараюсь следовать примерно тем же принципам, Он хороший человек, несмотря на тот факт, что ведьмак, и должен нести незамутненное зло в этот и без того несовершенный мир. Но бомбадел как-то умудрялся лавировать вот уже две сотни лет, умудряясь каким-то образом кормить свой проклятый промысел, но и не чинить особого зла, чем он мне и импонировал, ведь я собирался поступать подобным же образом». Возле помещения, где располагалась кухня, я уже приметил все необходимое, что мне понадобится для наглядной демонстрации моих магических способностей, и нужно там не было всего ничего за то, каков будет эффект. Подходите поближе, товарищи. Созывал я зрителей, стоя у большой колоды для рубки дров, воткнутым в нее топором. Вы уже, наверное, догадались, что я решил продемонстрировать товарищу Литнабу, а заодно и всем остальным. Хорошо, что топор не был тупым колуном, а был обычным, иначе бы моя затея претерпела крах. Ведь отрубить себе конечность колуном было бы весьма проблематично. Дождавшись, когда зрители обступят меня со всех сторон, я резко выдернул топор из вязкой древесины и, положив левую руку на колоду, коротко и технично размахнулся правой. Профессор Трефилов испуганно ойкнул, схватившись руками за свои жиденькие волосы в нервно дернул щекой, но он уже видел один из моих фокусов с товарищем Сталином, поэтому весьма спокойно это перенес. же застыл соляным истуканом, но тоже дернулся. Он уже видел мое состояние после схватки с немецким упырем, неподготовленным к такому оказался лишь Петров. «Сдурел!» – воскликнул товарищ Литнап, бросаясь ко мне. Он был быстр, очень быстр, но остановить меня ему не удалось. Лезвие топора свистнуло, разрезая сначала воздух, а затем начисто срубая мне кисть. Отрубленная конечность отлетела прямо в руки Петрову. Он схватил мою кисть чисто машинально, не задумываясь, глядя на нее широко раскрытыми глазами. Он не мог поверить, что я это сделал и, главное, зачем я это сделал. Эта мысль была у него написана на лбу огромными буквами. Мне даже не пришлось задействовать свою способность к чтению мыслей, чтобы это понять. Да, и все остальные были тоже весьма шокированы произошедшим. Никто даже и подумать не мог, что я прилюдно займусь таким извращенным членовредительством, но ну, шок это по-нашему, по-ведьмачьи. Волевые ощущения я себе отключил заблаговременно, Лага, солидный опыт в этом вопросе у меня уже имелся. А в моем организме уже набирала обороты целительская печать, напитанная таким количеством энергии, что хватило бы на выращивание всех конечностей, Вздумай, я их махом лишиться. Но сейчас все усилия были направлены не на количественные показатели, а на скорость регенерации. Рука должна была отрасти буквально за минуты, а не дни. И зачем? Потрясая моей отрубленной частью тела, прокричал Петров, хватая меня другой рукой за окровавленную культю, чтобы пережать хлещущую фонтаном кровь. — Дайте кто-нибудь жгут, да быстрее же, черт подбери, он же сейчас кровью истечет. — Успокойтесь, товарищ Литнап, — мягко произнес я. — Значит, у вас нет никаких сомнений, что я лишился кисти руки? — Да какие сомнения? — Ткнул мою же руку, едва ли мне не под прорычал Петр Петрович. И ваше расторможенное сознание не видит никакого подвоха? Продолжал я свой допрос, пока целительская печать стремительно перекрывала перерубленные вены и артерии, чтобы прекратить кровопотерю. Вы признаете, что это не фокус и не гипноз? Да, признаю, черт побери. Вновь выругался товарищ Ритнап, которого я все-таки сумел вывести из равновесия. У вас все такие тут сумасшедшие, Павел Анатольевич. Бросил Петров претензию и судоплатову. Или это какая-то очередная проверка на профпригодность? Боюсь тогда предположить, что ожидать дальше. Да даст мне кто-нибудь этот чертов жгут в конце концов». Так, не дождавшись ответа, товарищ Летнаб отбросил в сторону отрубленную часть моего тела и принялся растягивать ремень от портупеи. «Не утруждайтесь, товарищ Литнап», произнес я чувствуя, что разорванные сосуды заросли и начали стремительно регенерировать вместе с остальными тканями. Можете отпустить руку, кровь больше течь не будет. Но попытался воспротивиться Петров. Отпускайте, отпускайте. Я легонько хлопнул его по руке здоровой ладонью. Все уже в порядке. Петр Петрович разжал пальцы, не отводя глаз от окровавленной раны. Он все ждал, что кровь из нее вот-вот опять начнет фонтанировать. Но никакой реакции не было. Да и рана выглядела как-то странно, как будто... Нет, этого просто быть не могло. Место разрыва тканей выглядели так, будто барана заросла давным-давно, просто она была залита кровью, и разглядеть ее внимательно, товарищ Литнап не мог. Ага, заметили. Довольно произнес я, пытаясь стереть кровь с культи полой гимнастерки, а теперь смотрите внимательно и не говорите, что не видели этого. Эй, поваренок! крикнул я, заметивши обалдевшего от увиденного рядового госбезопасника, шустрившего на кухне. Воды мне принеси! А? «И я?» – дернулся бедолага, хлопая ошалевшими глазами, явно не догонявшего, что я от него требую. «Чего принести?» «Воды, говорю, принеси». Повторил я, и поваренок мгновенно скрылся за открытой дверью. Пока он бегал за водой, во дворе царила полнейшая мертвая тишина. Внимание присутствующих было приковано к моей руке, которую я держал поднятой на уровне лица для всеобщего обозрения, и даже и без воды было отлично видно, что отрубленная культя постепенно вытягивается, увеличиваясь в размерах. Она растет, товарищи! Шумно выдохнул Божен Вячеславович, наблюдающий за стремительным процессом регенерации во все глаза. Уже легко можно было заметить, как вместо отрубленной кисти формируется нечто подобное рыбьему плавнику. «Вот». Выскочивший из дома поваренок поставил передо мной полное ведро воды, которое я и окунул поврежденную руку. Смыв с скользкую кровь, уже начавшую сворачиваться, Явнов продемонстрировал зрителям растущую на глазах конечность. Теперь уже можно было отчетливо рассмотреть, как в этой отрастающей кисти уже появились межпальцевые промежутки, однако разделение на отдельные пальцы еще не произошло. Я уже не первый раз наблюдал подобную картину, ведь мне пришлось основательно поиздеваться над собой, пока мы с моей умницей-красавицей дорабатывали целительскую печать. И как развивается регенерируемая конечность, мне было прекрасно известно. Как сказала мне Глаша, все циклы восстановления руки, ноги, да и, в общем, неважно чего, развивались четко по этапам, как у человеческого плода. Правда, размеры растущей конечности соответствовали моим габаритам. Первым от общей кучи отделился большой палец и занял подобающее ему место. Полностью развернут и противопоставлен ладони, следом начали отделяться и остальные. Вскоре я был счастливым обладателем новенькой левой кисти, на которой даже мух не сидел. Естественно, что пока еще отличала от моей старой, она была мягкой, как блин, щупальца у спута, ведь отросшие кости еще как следует не укрепились, пока они больше напоминали хрящи. Но процесс минерализации уже шел полным ходом, и буквально менее чем за минуту моя новенькая рука окрепла и перестала быть похожей на гуттаперчевую игрушку. «Ну что, товарищ Литнап, как вам такие доказательства?» – произнес я, сжимая и разжимая в кулак свою свежевыращенную кисть, отличающуюся от старой, только цветом незагорелой кожи.